Германия говорит борт космического корабля Старин Хардин, народом Советского Союза, санун главного исторического события и позистерить в юридической Октябрьской социалистической революции передали надали горячий привет народам нашей Родины, прослаживающей человеческий путь коммунизму смех, смех, маразм,